Глава седьмая. Он подошел к ее столу. Она взглянула на него и снова принялась за свой коктейль. Она потягивала что-то из высокого узкого фужера. Похоже, виски с лимонным соком, решил он. Молли взглянула на Роджера без всякого интереса. Она и коктейль пила без интереса, словно все в мире ей надоело. Извините, что я занял ваш стол улыбнулся ей Роджер. — Ничего, — произнесла она. Он стоял рядом, ожидая, что девушка пригласит его сесть, но она смотрела в свой фужер, где к стеклу прилипла белая пена. Неприкрытые отчаяние и печаль, отражавшиеся на ее лице, делали ее еще более некрасивой. — Что ж, — сказал он, — я только хотел извиниться. Роджер решил, что неинтересен ей, что она не хочет, чтобы он сидел с ней рядом, но вдруг понял, что девушка, вероятно, не привыкла к общению с мужчинами, не знает, как поступить, когда подходят к ее столу и явно с ней заигрывают. — Вы не будете возражать, если я присяду? — спросил он. — Как хотите, — сказала девушка. — Спасибо. Роджер сел. Снова наступило молчание. — Не знаю, зачем вам понадобилось спрашивать разрешение. На мгновение оторвалась от своего коктейля девушка. — У меня создалось впечатление, что вы садитесь где хотите. Она снова опустила глаза. Ее пальцы стали играть с черешком вишни в фужере. — Это было всего лишь недоразумение, — объяснил Роджер. — Я действительно не знал, что стол занят. — Понятно, — пробормотала девушка. Не хотите выпить еще? А вы почему не пьете? Я пью пиво, не люблю спиртное. И я, — кивнула девушка, — если это не что-то сладкое, как у меня. А что это? — спросил Роджер. — Виски с лимонным соком. Я так и подумал. Роджер сделал паузу. Но разве такой коктейль бывает сладким? Я прошу добавлять лимонного сока поменьше а, а да ты как выпить еще бокал почему бы и нет пожала плечами девушка роджер подозвал официанта еще стакан пива а даме виски с лимонным соком только не слишком много сока сказала девушка роджеру а не официанту да поменьше лимонного сока повторил роджер ясно кивнул официант И отошел от стола. Меня зовут Роджер Брум, сказал Роджер, обращаясь к девушке. А вас, Молли Нолан, Ирландка. Пробормотал он почти про себя. Да. А Брум? Англичанин, наверное, или Шотландец, или то и другое. Брум? Да. За столом снова наступила тишина. — Вы часто здесь бываете? — спросил Роджер. — Первый раз, — ответила Молли. — Я тоже. — Вы живете поблизости? — Нет, — сказал Роджер. — Я из северной части штата. — А я из Сакрамента. Это в Калифорнии. — Серьезно? — Абсолютно. Девушка улыбнулась. — Она некрасива даже когда улыбается, — подумал Роджер. У нее слишком длинные зубы а на нижней губе следы прикуса. — Вы очень далеко от дома, — заметил он. — Будто не знаю, — ответила она. Официант принес заказанное, пока он расставлял стаканы, оба молчали. Когда ушел, Роджер поднял свой. — За незнакомцев в этом городе. — Но вообще-то я не отношу себя к их числу, — возразила Молли. — Я тут уже неделю, но все-таки выпила. — А как вы здесь оказались? — спросил Роджер. — Не знаю. Девушка пожала плечами. — Поиски благоприятных возможностей. Повезло. — Пока нет. Еще не нашла работу. — Какую же работу вы ищете? — Секретарш. Я окончила бизнес-школу на побережье. Умею стенографировать, печатаю шестьдесят слов в минуту. — Вам должно быть нетрудно получить работу, — сказал Роджер. — Вы так считаете? — спросила она. — Конечно. — Я не такая красивая, — спокойно сказала она. — Что? Я некрасивая, — повторила девушка. Она устремила взор в новый бокал с коктейлем. Ее пальцы снова вертели черешок и вишни. Для мужчин важно, чтобы их секретарши были красивые. По крайней мере, мне так дали понять. Не вижу никакой разницы. Разница огромная. — Зависит от того, как посмотреть. У меня нет секретарши, но я с удовольствием взял бы на работу девушку вроде вас. Мне кажется, Молли, вы выглядите совсем неплохо. — Спасибо. Она смущенно и недоверчиво засмеялась. — Как отнеслась ваша семья к тому, что вы перебрались на восток? — У меня нет семьи. Мне очень жаль. Мать и отец умерли, когда мне было девятнадцать. Отец от рака, а через шесть месяцев умерла и мать. Все говорили, что она умерла от разбитого сердца. — Как вы думаете, можно умереть от разбитого сердца? — Не знаю, — признался Роджер. — Наверное. Может быть. — пожала плечами Молли. — Как бы то ни было, я теперь одна в этом мире. — Но у вас должны быть родственники, — усомнился Роджер. Кажется, у матери брат в Аризоне, но он даже не подозревает о моем существовании. Почему? Дело в том, что отец поссорился с ним задолго до моего рождения из-за наследства или из-за чего-то еще. Не знаю точно, какая-то земля в Аризоне. Короче говоря, дядя подал на отца в суд, был огромный скандал, отец проиграл процесс, и все перестали разговаривать друг с другом. Я даже не знаю, как его зовут. Я имею в виду дядю. И он моего имени тоже не знает. — Очень жаль, — сказал Роджер. — А кому это интересно? — Я хочу сказать, кому нужны родственники. — Ну, почему же? — Хорошо иметь семью. — Да, пожалуй. Снова наступило молчание. Роджер отхлебнул пиво. — Да, в девятнадцать лет я осталась совсем одна, — закончила Моль. А сколько вам сейчас? — спросил Роджер. — Тридцать три. Без малейших колебаний, — ответила девушка. — Решила, что пришло время изменить жизнь, поискать счастье. Вот я и приехала на восток в поисках работы получше. Но пока ни черта не нашла. «Обязательно — Обязательно найдет, заверил ее Роджер. — Хотелось бы надеяться, а то кончаются деньги. Когда я приехала сюда на прошлой неделе, то жила в центре. Это обходилось мне двадцать долларов в день, — Так что в прошлую пятницу я перебралась поближе к окраине. Но даже здесь приходится платить 12 долларов ежедневно. Вчера я переселилась в настоящий клоповник, так что теперь смогу продержаться немного дольше, понимаешь? этот город убьет тебя, если ты все время не будешь насторожая. Я хочу сказать, что уехала из Калифорнии с двумя сотнями пятьюдестью долларами и чемоданом, полным одежды. Думала быстро, найду работу, но пока... — Так где ты остановился? — спросил Роджер. — В Орхидеи есть такой отель на Эйнсли-авеню. Там живет много испанцев, но кого это интересует, если цены такие низкие? — Сколько же ты платишь? — поинтересовался Роджер. — Семь долларов в сутки. Это очень дешево. — Да, конечно. И комната неплохая. Я всегда оцениваю отель по скорости обслуживания в номерах, а также, насколько точно, сообщают то, что передано по телефону. Правда, мне еще ничего не передавали, но, в конце концов, я поселилась в этом отеле только вчера. Зато вчера вечером я заказала в номер сандвич и стакан молока, и мой заказ выполнили немедленно. Обслуживание там хорошее. — Да это важно, — кивнул Роджер. Я имею в виду хорошее обслуживание. — Разумеется. Молли помолчала и затем спросила, — а ты где остановился? — В меблированных комнатах на двенадцатой Южной, по-моему. — Ну и как твоя комната? Хорошая? — Ну что ты, вшивая комнатушка. Но ведь мне нужно всего несколько ночей переспать. Не хотелось слишком уж тратиться. — Ты когда уезжаешь? — спросила она. — Наверное, завтра, утром. А? По ее лицу пробежала слабая улыбка. — Совершенно точно. Завтра утром, — повторил он. — Понятно. — Как твой коктейль? — спросил Роджер. — В порядке, спасибо. Не слишком кислый? — Нет, именно такой мне по вкусу. Молли снова улыбнулась, подняла бокал и сделала глоток. На ее верхней губе осталась пена от коктейля, и она слезнула ее языком. — Тебе нравится этот город? — спросила она. — Я плохо его знаю. — ответил он. — Я тоже. Она помолчала. — У меня здесь не единой знакомой души. И у меня. — У меня тоже, — произнесла Моль, и, заметив, что повторяется, рассмеялась. — Должно быть, слушая меня, можно подумать, что я маленькая бедная сирота, а ни родителей, ни родственников, ни друзей. Ну и жизнь. — Ну, я думаю, у тебя есть друзья в этом, как его? — сакрамента. — Да, в Сакраменто. У меня там осталась хорошая подруга, Дорис Пизар, еврейка. Впрочем, вполне приличная девушка. — По правде, так это из-за нее я приехала сюда. — Из-за Дорис. Она переехала на Гавайские острова. — Вот как? Неужели? — Да. Кивнула Моль и поставила бокал на стол. Дорис уехала месяца назад. — Приглашала меня ехать с ней, но я плохо переношу жару. Однажды я поехала в Палм-Спрингс на неделю и чуть не умерла там от жары, клянусь господом. А на Гавайских островах разве жарко? Конечно. Дорис устроилась в одной из больших компаний, торгующих ананасами. По-моему, компания называется «Доул». Ну, кому это интересно? Я тоже могла бы устроиться там на работу, Но в такую жару нет уж, спасибо. Молли покачала головой. Я решила, что здесь мне будет лучше. Конечно, зимой тут адский холод, но это все-таки лучше, чем жара. К тому же это, по-моему, интересный город, как ты думаешь? Да, верно. Волнующий город, да. Никогда не знаешь, что здесь может случиться. Такое у меня чувство. — Например, кто мог знать, что сегодня вечером я встречу тебя? — Вот ты, например, знал? — Нет, и я не знала. — Именно это я и имею в виду. — Очень волнующий город. — Да. — Так вот, понимаешь, — сказала она, допивая коктейль, — когда Дорис уехала, меня больше уже ничто не удерживало. Я имею в виду Сакрамент. — Это хороший город и все такое. — Но нужно время, чтобы завести друзей, а после того, как уехала Дорис, я решила, что теперь самый благоприятный момент, чтобы сняться с места и поездить по стране, понимаешь? В конце концов, это же чертовски большая страна. Я родилась в Такоме, штат Вашингтон. Мы переехали в Сакраменто, когда мне было восемнадцать. Мои родители умерли, когда мне исполнилось девятнадцать. И я так и застряла в Сакраменто. Так что хорошо, что Дорис переехала на Гавайские острова. Именно это подтолкнуло меня, заставило действовать. Она хихикнула. «Ну, я не имею в виду то, как подталкивают мужчины женщин. Понятно, кивнул Роджер. Желаешь еще коктейль? Если выпью еще один, то, пожалуй, не встану. Как хочешь. Нет, я пошутил. А ты себе тоже закажешь? — Как ты, так и я. — Ты пытаешься споить меня, — сказала Молли и подмигнула. — Нет, я никогда не пытаюсь напоить девушек, — покачал головой Роджер. — Но это всего лишь шутка. — Все равно не люблю поить девушек до пьяна. — Я верю тебе. — Серьезно, — сказала Молли. — Даже и не думаю. — Действительно, зачем тебе это? — Для тебя это излишне. Роджер не обратил на намек внимания. — Ну что, заказать еще? — Да, спасибо. — Официант, — позвал Роджер. Официант подошел к их столу. — Еще одно пиво и одно виски с лимонным соком, — сказал Роджер. — И поменьше лимонного сока, — добавила Молли. — Поменьше сока, — повторил Роджер официанту. Ему нравилось, что она говорила ему, а не официанту, Словно того не существовало вовсе. Почему-то ему это льстило. Он смотрел вслед официанту, пока тот не подошел к бару и не сделал заказ. Затем повернулся к Молле. — А как там у нее дела, у этой, Дорис? — Превосходно. Я получила на прошлой неделе от нее письмо. До сих пор не собралась ответить. Она даже не знает, что я здесь. — Как не знает? Ну, видишь ли, я решил уехать совсем неожиданно. А ее письмо пришло накануне отъезда, так что я не успела написать ответ. А здесь я была так занята поисками работы. Она, наверное, не может понять, почему ты не отвечаешь. Но ведь прошла одна неделя, — заметила Моль со дня моего приезда сюда. Ну и все-таки, если она хорошая подруга... Да, очень хорошая. Ты должна сообщить ей, где находишься. — Я так и сделаю. Напишу письмо, как только вернусь в отель сегодня вечером. Молли улыбнулась. — Ты пробудил у меня чувство вины. — Мне совсем не хотелось этого, — сказал Родзер. — Просто мне кажется, что если Дорис так много для тебя значит... — Да, ты прав. Снова улыбнулась Молли. Официант принес заказ, и они опять остались наедине. Людей в баре стало намного меньше, никто не обращал на них ни малейшего внимания, они были чужими в этом городе, огромным, как вселенная. — Сколько ты платишь за комнату? — спросила Молли. — Что? — А, четыре доллара за ночь. — Вот это совсем дешево, — сказала она. — Да, — кивнул Роджер, — ты права. — И хорошая комната? — Приличная. — Где сортир? — В коридоре? — Что? — У сортир. Она подняла голову и увидела озадаченное выражение на его лице. «Туалет». «А, да, в коридоре». «Что ж, не так уж плохо. Если, конечно, комната достаточно большая». «Маленькой не назовешь. А домом управляет приятная дама. Правда, должен тебя предупредить. О чем?» «Я видел там крысу». «Ненавижу крыс. «Я тоже. И что ж ты с ней сделал? Убил». Равнодушно отозвался Роджер. — Я и мышей боюсь, — призналась Молли. — У меня никогда не хватит храбрости убить крысу. Да, это было ужасно. В том районе крысы так и кишат, понимаешь? Ничуть не удивлюсь, если мне скажут, что крыс там больше, чем людей. Прошу тебя, перестань. Молли болезненно поморщилась. — Сегодня мне не уснуть. — Их трудно заметить, — продолжал Роджер. — Можно услышать? Но увидеть крыс довольно трудно. Вот та, что попалась мне, была, наверное, очень старой. Ты бы только посмотрел. Когда я загнал ее в угол, она встала на задние лопы. — Перестань, Роджер, вздрогнула Молли. — Извини. Я не знал, что ты... — Ничего страшного. Она взяла бокал и отпила глоток. — Мне сегодня не заснуть, — сказала она и тут же добавила. — Одной. Роджер ничего не ответил я перепугана до смерти снова вздрогнула она и отпила глоток как тебе не стыдно так пугать девушку извини повторил роджер ладно молли допила свой коктейль и хихикнула у тебя действительно большая комната спросила она достаточно большая какие у нее размеры не знаю я плохо разбираюсь в размерах зато я разбираюсь молли помолчала И Робка улыбнулась, будто то, что она собиралась сказать и сделать, смущало ее. Она взяла свой пустой бокал, поднесла к губам и вылила в рот несколько оставшихся там капель, затем поставила его на стол и произнесла с намеренной небрежностью. — Мне хотелось бы посмотреть твою комнату. Она такая дешевая. Если ее размеры меня устроят, возможно, я перееду из отеля, где сейчас живу. Ну, если, разумеется, твоя комната такая дешевая, как ты говоришь. — Да, только четыре доллара. — Не хотелось бы ее посмотреть, — повторила Молли, на мгновение подняла взгляд от бокала и тут же опустила ее. — Я могу проводить тебя туда, — предложил Роджер. — Да? — Очень любезно с твоей стороны. — С удовольствием. — Всего на минуту. Посмотреть, как она выглядит. — Да, конечно. — Буду очень тебе благодарна, — сказала Молли. Она упорно смотрела на стол, заливаясь краской смущения. — Пойду принесу тебе пальто. Роджер встал. Просовывая руки в рукава пальто, которое держал Роджер, она взглянула на него через плечо и спросила, — Как ты убил ее, крыс? — Задушил, — ответил Роджер. Метро Дотель вел детектива и женщину к столу, пока Роджер снимал пальто в раздевалке. На женщине были бледно-голубая юбка и белая блузка с длинными рукавами. Метродотель отодвинул для нее стул. Она улыбнулась, села и сразу положила руки на руки детектива, сидящего напротив. — Спасибо, — сказал Роджер девушке в раздевалке и сунул в карман номерок. К нему уже шел метродотель, похоже, француз. — Надеюсь, это не французский ресторан, — подумал Роджер. — Бонжур, мсье! — произнес метро и Роджер подумал. — Ну вот. Сколько вас, сэр? — Я один. — Конечно, месье, Прошу вас сюда, пожалуйста. Роджер последовал за метро-д'отелем. На мгновение ему показалось, что его ведут в другой конец зала, но метрдотель просто обходил сервировочный поднос у одного из столиков. Он остановился примерно в пяти футах от того места, где сидели детектив и женщина. — Пожалуйста, месье, А... — Тот стол свободен? — спросил Роджер. — У стены. — все Метродотель удивленно поднял брови. — Тот стол? — повторил Роджер и указал на столик рядом с тем, за которым сидел детектив. — Да, мсье, конечно, — произнес Метродотель и поставил отодвинутый было стул обратно с видом оскорбленной невинности. Он проводил Роджера к столу у стены, развернул его так, чтобы Роджер смог сесть на диван, а затем поставил стол в прежнее положение. — Может быть, месье желает коктейль? — Нет, спасибо. — Тогда меню? — Да, пожалуйста. — Меню для месье, — распорядился метро отель, коротко поклонился и исчез. Официант принес меню. Роджер поблагодарил и раскрыл карточку. — Как ты считаешь? Услышал он голос детектива. Женщина не ответила. — Почему же она молчит? — подумал Роджер, просматривая меню. — Пожалуй, ты права, — сказал детектив. И снова женщина не ответила. Роджер не отрывал взгляда от меню, чтобы не подумали, будто он подслушивает. — Да, конечно, ты всегда права. Снова послышался голос детектива. — Странно, что говорит только он. — подумал Роджер, все так же глядя в меню. Более того, создавалось впечатление, что идет диалог. Звучат фразы, представляющие собой ответы на то, что говорит женщина, хотя она не произнесла ни единого слова. — А вот и наши коктейли, — сказал детектив. Роджер опустил меню, взглянул на соседний столик и увидел, как официант в красной куртке принес и поставил перед ними два бокала. — Виски с содовой, — решил Родзер. Детектив поднял свой бокал на стол. На пальце мелькнуло обручальное кольцо. — Значит, — подумал Родзер, — это его жена. Детектив отпил из своего бокала и тоже поставил его на стол. — Отлично, — произнес он. Его жена молча кивнула. Родзер снова углубился в меню. — Фенни удалось наконец приехать? — спросил детектив. Роджер положил меню и повернулся. Женщина упиралась локтями о стол, кисти рук находились прямо перед ее лицом, длинные тонкие пальцы с аккуратно подстриженными ногтями, покрытыми ярко-красным лаком, вдруг задвигались быстро и плавно, ногти мелькали, подобно крошечным отблеском пламени. Сначала Роджер не понял, что она делает. Или это какая-то шутка?» И тут он снова увидел ее лицо. Оно было еще прелестнее, чем казалось ему раньше. Черные волосы отброшены с олба, черные брови изгибались дугой над темно-карими глазами. Впрочем, нет. Одна бровь сейчас опустилась, замерев над левым глазом в мрачной гримасе. Рот исказила насмешка, ноздри расширились, Руки двигались теперь по кругу, подчеркнутыми жестами негодяя из немого кино. Пальцы коснулись верхней губы и словно подкрутили воображаемые усы. Детектив засмеялся, и с лица женщины тут же исчезла маска негодяя. Глаза улыбнулись, сверкнули белые зубы. Женщина засмеялась заразительным смехом, похожим на звон колокольчика и все это время ее пальцы не переставали двигаться а детектив следил за ее руками затем перевел взгляд на лицо все время меняющееся потому что губы и глаза дополняли музыку ее рук звуки ее пальцев оно снова стало открытым честным и чуть наивным как у маленькой девочки лицо играющее роль объясняющее подчеркивающее жесты рук господи да ведь эта женщина говорит «Только лицом и руками!» — подумал Роджер и лишь теперь понял, что она не Майя. Он отвернулся. Не хотелось, чтобы женщина думала, будто он следит за ней, видит ее физический недостаток. А детектив смеялся. Его жена закончила, как видно, свой рассказ о Фенни. Кем бы эта Фенни ни была... И теперь он хохотал, захлебуясь от смеха, и чуть ли не стучал ладонями по столу. Это было так заразительно, что Родзер не мог не улыбнуться, и даже официант, подошедший к его столу, чтобы принять заказ, улыбнулся тоже. — Мне какое-нибудь блюдо из яиц, — сказал Родзер. — Может быть, мсье желает омлет? — Да, — кивнул Родзер. — Отлично. — Какое вы можете приготовить? — С сыром, грибами, луком. — Омлет с грибами, — заказал Родзер. — Вот это здорово! — Омлет с грибами и кофе. — Принесите сразу, и то, и другое. — Хорошо, месье, — ответил официант. — Желаете салат? — Нет, спасибо. — Хорошо, месье. И официант отошел от стола. Сначала заговорил с мэйром. Тот послушал его несколько минут и спросил, не согласится ли священник поговорить со мной вместо него. Я очень удивился, когда священник подошел к моему столу, потому что они редко нас навещают, несмотря на то, что наш участок — место весьма религиозное, там полно святостей и всякого такого. Детектив улыбнулся, взглянув на жену, и она улыбнулась ему в ответ. «Боже, какая красивая!» — подумал Роджер. Короче говоря, я представился ему, и тут оказалось, что священник тоже итальянец, так что последовало обычное «А вы тоже из Италии, мы проследили мое фамильное дерево через предков в страну, где они родились, оказалось, что священник родился довольно далеко от моих родителей, но, тем не менее, он сел у моего стола и сказал, что у него возникла некая дилемма». Я спрашиваю, «Какая дилемма, святой отец?» А сам думаю, что у меня есть собственная дилемма, ведь я не был в церкви с самого детства. А вдруг он попросит меня пять раз прочесть молитву Богородице Дева, радуйся». В общем, священник рассказал мне о том, что сегодня утром исповедовал женщину. Она призналась, как водится, в обычном количестве мелких грехов и вдруг сообщила, что купила револьвер. Он лежит у нее в сумочке и собирается отправиться к магазину, где работает ее муж, подождать его там, и когда он выйдет на обеденный перерыв, застрелить. Потом она сразу же покончит с собой, и потому хотела бы получить отпущение грехов заранее. Понимаешь, милая, священник просто не знал, что сказать. Он видел, Прихожанка очень расстроена и не станет выслушивать его норовоучение по поводу того, сколь велик грех убийству. Она не пришла просить у священника разрешения, понимаешь? Ей требовалось всего лишь прощение. Она хотела заранее получить отпущение грехов за убийство мужа и убийство себя. Тогда священник решил сказать женщине, что было бы хорошо, если бы они сейчас помолились вместе. Они стали молиться, и священник принялся рекламировать важность пятой заповеди «Не убий», подчеркивая при этом, сколь греховно убийство, объясняя, что она собирается совершить двойной смертный грех, отправив в морг своего мужа и прикончив себя. — Разве у вас нет детей? — спросил священник. — Нет, — ответила прихожанка. Такое известие не слишком его обрадовало. Ссылка на детей, которые останутся сиротами, всегда хороший козырь. Тогда он поинтересовался, есть ли у женщины родители, братья или сестры, беспокоящиеся о ней, и она ответила, да, у нее есть родители, но ей чертовски безразлично, что они подумают, и тут же сказала, простите меня, святой отец, потому что выругалась в исповедальне, не говоря уже о церкви. Священник отпустил ей этот грех, и они продолжили молитву. Он все не мог придумать, как же ему остановить эту женщину, не дать ей прихлопнуть муженька, когда тот выйдет из офиса, держа под мышкой коробку со своим ленчем. Вот поэтому-то он и явился к нам в участок, милая. Он сказал, что, разумеется, поклялся хранить тайну исповеди, и в этом как раз и заключается его дилемма призналась ли женщина в чем нибудь или нет разве может человек признаться в грехе который он еще не совершил является ли замысел столь же греховным как его исполнение если так то мир полон грешников думающих о чем то греховном а если нет то прихожанка не совершила никакого греха и ее признание совсем не признание но если это не признание то какую же тайну исповеди хранит священник раз это не было настоящим признанием то разве священник не имеет права пойти в полицию и рассказать о планах этой женщины вы совершенно правы святой отец говорю я ему теперь сообщите мне ее имя и место где работает муж оказалось что так быстро дело не делается ему хотелось сначала обсудить философские и метафизические аспекты различия между грехом задуманным и грехом совершенным а время шло Обеденный перерыв приближался, и муж этой бедной женщины с каждой минутой становился ближе к тому моменту, когда его отвезут в морг с парой дыр в голове. Наконец мне удалось убедить священника. Я сказал ему, что, по моему мнению, он явился в полицию по той же причине, по которой пришла к нему женщина. Когда он спросил, какая это причина, я ответил, что он хочет получить отпущение грехов. Что вы имеете в виду, говоря будто я хочу получить отпущение грехов, спросил он. Ну я объяснил, что он хочет получить отпущение грехов за то, что стал соучастником в возможном убийстве двух людей, храня молчание, потому что не сумел разобраться в теологической доктрине. И прихожанка его тоже хотела получить отпущение грехов, не разбираясь в тонкостях католического учения. Я сказал ему, что оба они хотят чтобы эти смерти были предотвращены. Именно поэтому женщина и пришла к нему, а он ко мне. Так что выкладывайте, как ее зовут и где работает ее муж. На часах было без четверти двенадцать. Наконец он мне все рассказал, и я послал патрульную машину, чтобы задержать женщину. Мы не можем предъявить ей никакого обвинения, потому что она не совершила никакого преступления и даже не пыталась его совершить. А в этом городе нельзя основываться лишь на подозрении, но мы, может быть, подержим ее в камере, пока она не успокоится, и припугнем как следует. Впрочем, одну минутку. Роджер, прислушивающийся к рассказу, едва не повернулся к детективу в ожидании ответа. Женщина вопросительно подняла брови. — Револьвер, — сказал детектив. Если у нее нет разрешения, мы можем обвинить ее в незаконном ношении оружия, или, по крайней мере, напугать ее тем, что в нашей власти предъявить такое обвинение. Ладно, посмотрим, как пойдут дела. Господи, он покачал головой. До сих пор не понимаю, прав священник или нет. Призналась она в грехе или это не было грехом? Вот что беспокоит меня, милая. А ты как думаешь? Руки женщины снова заговорили. Роджер не понимал их языка. Время от времени он смотрел на удивительно плавные движения ее пальцев. Ни разу в жизни его не любила красивая женщина, за исключением матери, разумеется. Официант принес омлет. Роджер молча поужинал. За соседним столом детектив и его жена допили коктейль и заказали горячее.